Локальные операции. Стрельцов сидел на госпитальной койке и читал очередную статью под рубрикой «Хроника военных событий». 143-я танковая дивизия, возглавляемая генерал-майором Ариэлем Шароном, атаковала египтян севернее Большого Горького озера вблизи Исмаэлии. Израильтянам удалось найти слабое звено в обороне противника на стыке 2-й египетской армии, находившейся севернее, и 3-й армии на юге. 3 дня длилось одно из самых жестоких танковых сражений в истории, крупнейшая танковая битва этой войны. Израильским войскам удалось прорвать оборону египтян и выйти на берега Суэца. Это сражение стало самым кровопролитным в истории конфликта. Небольшой отряд пересёк канал и начал наводку понтонного моста на противоположном берегу. Павел оторвался от газеты. В голове заструились мысли. Как бодро начали египтяне Ненадолго ей хватило. «Ребята там воюют, а я и здесь прохлаждаюсь. Надо выписываться и ехать в бригаду. Залежался я здесь». Он встал и отправился в кабинет главного врача. Когда Павел вошел, он увидел лысого мужчину в халате, что-то записывающего в толстую амбарную книгу. На вошедшего он не обратил никакого внимания, как будто его вовсе не было. Павел постоял безмолвным столбом, помялся и, наконец, изрек. Я, лейтенант Стрельцов, мне необходимо выписаться. Доктор по телефону запросил историю болезни Павла Стрельцова. Посмотрев бумаги, он поправил очки и посмотрел на лейтенанта. Ещё минимум неделя, огласил он врачебный приговор. Но ведь там война идёт, попытался возразить Стрельцов. Но доктор его прервал. Вы торопитесь на тот свет, молодой человек. Это ранение ваш счастливый билет в светлое будущее. Мы все когда-нибудь умрём, не спешите. Идите в палату. Крепкого вам здоровья. И доктор вновь принялся что-то строчить в амбарную книгу. Стрельцов понял, что здесь он ничего не добьётся, и решил просто-напросто сбежать из госпиталя. Документы у него были при себе, только военную амницию отобрали. Полевать, и так доеду, а в бригаде новую форму выдадут. На попутке он доехал до бригады и сразу же отправился на доклад командиру. «Я сбежал из госпиталя», — с порога проинформировал стрельцов Дакана. «Сбежал, так сбежал», — равнодушно отозвался полковник. «Кто тебе на Синае искать будет?» «Ты как раз вовремя. Через два часа мы выступаем. Только вот твой броневичок сломался, а другого нет, поэтому тебя и твою команду рассадим на два танка». «А куда едем, если не секрет?» «Да какой уж тут секрет», — отмахнулся Дакан. Десантный батальон попал в передрягу на берегу канала. Должен был занять плацдарм для организации ещё одной переправы, а там египетская группировка. Связь прервалась. Они послали гонца, и тот на счастье наткнулся на одно из наших подразделений, нам поручено вытащить десантников из ловушки. Боеспособность снаряжения и вооружения десантников остаются пригодными для боевых действий в течение суток. Если за это время с ними невозможно соединиться, их не высаживают, ибо они обречены на уничтожение. Эти десантники пребывали в окружении уже почти двое суток. Надо было спешить, танки летели по пустыне с максимальной скоростью. Мотопехота слегка отстала, но тоже была готова в кратчайшие сроки включиться в боевую операцию. Стрельцов не доумевал. Всё как-то спонтанно, непродумано. Воздушно-десантный батальон глупейшим образом угодил в ловушку, после высадки наткнулся на египетский заслон, поддерживаемый танками и гораздо лучше вооруженными египетскими солдатами. А где была разведка? Он высунулся наружу и увидел застрявший в песках развернутый мост, сделанный из огромных металлических бочек, скрепленных между собой. По этому мосту израильская армия должна была форсировать Суэцкий канал, но мост так до него и не добрался. Переправились мать твою. Скорее начали рваться снаряды. Одна из ракет попала в соседний танк. Оттуда выскочил боец, вслед за ним выпрыгнул второй. Третьего и четвёртого не наблюдалось. Всё, остальные либо убиты, либо тяжело ранены. Никаких шансов. Танк горел и вскоре должны были начать разрываться снаряды из боезапаса. Спасшиеся бойцы резво побежали в обратную сторону, прекрасно понимая, что так у них больше шансов выжить. Командир высунулся из люка, чтобы оценить обстановку. «Противник в трех километрах от нас», — сообщил он Стрельцову и вернулся на место, прижав ладонь к шее. От дальнего разрыва снаряда долетел осколок и слегка задел лейтенанта по сонной артерии. Павел повернулся и увидел, что командир сидит, согнувшись с побелевшим лицом, а на шее с левой стороны показалась тонкая стройка крови. Руки у него были опущены. Стрельцов, вспомнив урок неотложной помощи, засунул палец в рану и нажал, чтобы остановить кровотечение. Командир посмотрел на Павла с виняющимся взглядом, развёл руками и пробормотал: "Извини, что так получилось". Губы у него ещё шевелились, но Павел едва разбрал его слова. Кровотечение остановилось, казалось бы, всё обошлось. Но внезапно из артерии лейтенанта хлынул фонтан крови, с ног до головы обдав Стрельцова. Павел осознал, когда он перекрыл рану, кровь пошла через рот. Лейтенант продолжал смотреть на Стрельцова, но взгляд его постепенно затухал, становился всё более бессмысленным и пустым. В те последних секундах он был в сознании, превращаясь в недвижную маску. Кровотечение прекратилось, и Павел понял, что у лейтенанта остановилось сердце. Танк тем временем продолжал двигаться вперед. Вскоре обе стороны погрязли в танковой дуэли. В бой включилась мотострелковая рота, обстреливая противника из гранатометов. Один из броневиков, отчаянно маневрируя, бросился на помощь десантникам. Поступила команда. «Обеспечить боевое прикрытие!» Бригада открыла интенсивную стрельбу по противнику. Полетели дымовые шашки, обеспечивая дымовую завесу. Броневик вывозил десантников на броне, включая раненых, проскакивал перед самым носом у египтян, буквально в нескольких десятках метров от их позиций. Эта самоубийственная операция продолжалась больше часа. В конце концов были вывезены все десантники. Бог его хранит, подумал Павел. Обе стороны дрались отчаянно, никто не хотел уступать. Перед их танком вырос полный рост египетский солдат и начал поливать броню из автомата Калашникова. Как он только сюда добрался, водитель поддал газу и наехал на бойца, но тот залёг между гусеницами, а когда танк проехал, вновь вскочил на ноги и продолжил стрелять. Пришлось дать задний ход, вновь на него наехать и развернуться на месте. Десантники тем временем отходили, неся на себе раненых. Когда они отошли на безопасное расстояние, поступила команда к отступлению. Догнав десантников, танки остановились. Бойцы сидели и лежали на песке, истощённые морально и физически. Столько времени просидеть без воды и почти без боеприпасов. Десантники хотели было забраться на броню, но дакан им запретил. Павел, стоявший рядом с Кэмбригом, не мог понять смысл этого странного отказа. У него непроизвольно вырвалось: "Почему?" Дакан повернулся к нему и злобно усмехнулся: "Мы ещё не всю программу выполнили". Их подберут, мы снабдим их всем, чем необходимо. Потерпят. А милосердие и жалость засунь себе куда-нибудь. Мы на войне. Здесь первую скрипку играет целесообразность. Позднее Докан объяснил, что необходимо нейтрализовать средства египетских ПВО и дать возможность работать израильской авиации. Подробности он Стрельцова не посвятил, может быть, сам толком их не знал. Когда Павел выбрался из танка, Он разглядел, насколько испачкан в чужой крови. Красное пятно простиралось от груди до колен. «Она высохнет, но все равно как-то неуютно», — вяло подумал он. «А другую форму сейчас не найдешь». Подошел Натан. «Смотри!» — Стрельцов брезгливо указал на кровавые пятна. Сержант молча покачал головой и куда-то ушел. Вскоре он вернулся, неся в руках почти новую форму. «Где ты ее взял?» — удивился Павел. «С мертвого снял». Его в голову убили, твоей комплекции вроде бы сгодится, объяснил боец. Стрельцовая это не покоробила, и он надел форму мертвеца. Через некоторое время бригада снялась с места, но проехали совсем немного, километров 10. Горизонт перекрыли два огромных бархана, что исключало прицеливание по объекту. Выслали наводчика. Тот поднялся на вершину одного из барханов и дал ориентировочные координаты цели. Начали навесную стрельбу. Максимально задрав дула к верху. Египтяне ответили. Вспыхнула артиллерийская дуэль. Позиции египтян были достаточно укреплены, а бригада стояла в голой пустыне, хотя и под прикрытием барханов. Загорелось 4 танка. Один из танкистов загнал свою машину на вершину бархана, желая вести более эффективную стрельбу, но не справился с управлением и открыл днище корпуса. Танк тут же подбили, из него повалил чёрно-серый дым. Экипаж вывалился на оружие, двоих бойцов охватил огонь. Они бросились на землю и начали кататься по песку, сбивая пламя. К ним побежали санитары. Неожиданно по рации раздалась команда от дакана. «Стрельцов, иди туши танк!» Команда была неадекватной, если не сказать глупой. «Проклятый националист!» – внутренне возмутился Павел. «Хочет меня унизить, показать свою власть или попросту подставить?» зелиться, что операция на грани провала, а на ком ещё злость срывать. Естественно, на русском, не в первый раз. Но приказ есть приказ. Стрельцов схватил огнетушитель и бросился к горящему танку. Взорвётся, не взорвётся, гадал Павел на бегу. Лучше бы взорвался, пока я к нему не подошёл, тогда я хоть жив останусь. А на бархане меня мигом срежут. Расстояние меньше километра для снайпера в самый раз. Павел приблизился к танку сзади. Двигатель продолжал работать и из башни валил дым. Прижавшись к корпусу, чтобы его не заметили египтяне, стрелцов заглянул внутрь. Лицо сразу же обдало жаром. Он отпрянул, сунул огнетушитель в башню и пустил струю, только бы сейчас не взорвался. Огонь полыхает прямо на снарядах. Павел вновь заглянул в танк. Пламени уже не было видно, но ещё валил густой дым. На египетских позициях стояли противотанковые пушки, но они не стреляли. И снайперы тоже неистреляли. Почему? Об этом стрелцов никогда не узнает. Доложив командиру о выполнении задания, Павел посмотрел Докану в глаза. Тот отвёл взгляд и произнёс: "Молодец. Будешь представлен к награде". Но голос его звучал фальшиво. Он чувствовал, что был неправ, погорячился, послав своего офицера на неминуемую гибель. Всё обошлось только чудом. Над головами пронеслась израильская искотриля. Вот это другое дело, одобрил Павел. Но бомбардировка длилась недолго и с сомнительной эффективностью. Захлопали зенитки, один из израильских бомбардировщиков подбили, и он рухнул в паре километров позади бригадных танков. Надо было что-то предпринимать, что-нибудь более радикальное. Перестрелка могла длиться бесконечно долго. Огибаем барханы и выходим на стрельбу прямой наводкой, прозвучала команда. Бить по радиолокаторам По складу вооружений не стрелять. Докан знал, о чём предупреждал. Танки вышли из барханов и открыли интенсивную стрельбу. Потери увеличились, загорелись ещё несколько машин. Танкисты выбрались наружу, но далеко не все. Для танкиста танк становился последним пристанищем, своеобразной домовиной. Павел знал, что если человек сгорает в танке, от него остаётся только комок жёлтого вещества, похожего на пластилин, весом полкилограмма не больше. Приходится ломать этот комок, чтобы достать дискет. Солдатский медальон единственное, что не сгорает. Цель была достигнута. Антенна и радиолокаторы рухнули. Система противовоздушной обороны египтян на данном участке фронта практически ослепла. Настало время отходить, но кто-то в азарте боя, вопреки приказу, отстрелял по складу вооружений. Оттуда вылетело несколько ракет. Они полетели зигзагами вверх и вниз между танками. Павел увидел, что прямо на его машину мчится огненный шар. Холодная волна прошла от живота до груди. Глаза то расходились, то сходились к переносице. Оставалось только молиться. Но ракета неожиданно вильнула, ушла вверх и взорвалась где-то вдалеке. «Судьба Онегина хранила», – процитировал он Пушкина и рукавом вытер со лба Испарину. «Когда они ехали обратно, в небе появился египетский вертолет». Он летел на малой высоте, под днищем были закреплены какие-то бочки. Павел, не раздумывая, вытащил свой крупнокалиберный маг и начал поливать вертолет трассирующими пулями. Тот летел так низко, что стрелцов мог разглядеть лицо лётчика. Павло поддержали пулемётным огнём. Вертолёт завис, а потом рухнул вниз и загорелся. Пламя было неестественно ярким. Позже Стрельцов узнал, что вертолет тащил две бочки с напалмом, чтобы сбросить их на израильских генералов, чуть ли не во главе с Маше Даяном, которые находились неподалеку с целью проверки боеготовности одной из группировок. Поднялся ветер, по дороге зазмеилась песчаная поземка. Но Короткова это мало волновало. По прогнозам, в ближайшее время природных катаклизмов не предвиделось. Он спокойно крутил баранку, иногда притормаживая на ухабах. Справа от него сидел Звягинцев, а на заднем сиденье разместились два египетских офицера: военный инженер, специалист по вооружениям и контрразведчик. Мариса по просьбе египетского командования послали в составе экспертной группы в качестве независимого и непредвзятого эксперта. Видимо, на это имелись веские основания. Поступил сигнал, что на объекте на западном берегу Суэцкого канала оснащённым средствами ПВО и противотанковой артиллерии Творится что-то неладное. Личный состав от рук отбился, не выполняет уставные требования. Солдаты не заботятся о вверенной им технике, употребляют наркотики и вводят в военный городок публичных девок. Командир подразделения, капитан с фараонской фамилией Тутмасид, ничего не мог с ними поделать. Или не хотел. Вот с этим и предстояло разобраться экспертной группе, чтобы руководство приняло соответствующие меры. Машина подъехала к воротам. Охранник в будке даже не пошевелился – Когда коротков настойчиво посигналил и с будки вышел попой из голый сонный солдат. К нему тут же подскочил контрразведчик и с размаху врезал ему по уху. Солдатик моментально пришёл в себя и вытянулся по стойке смирно. Получив соответствующие указания, он открыл ворота и рысь сой побежал звать командира. Театр начинается с вешалки. Посмотрим, что творится внутри, произнёс коротков. Когда экспертная группа вошла на объект, к прибывшим в развалку подошёл офицер в чине капитана, небрежно отдал честь и представился. "Капитан Тутмасит. Можете звать меня просто Туто. Ваш охранник скоро в трусах будет начальство встречать", вкрадчиво со скрытой насмешкой сказал контрразведчик. "Так ведь никто не предупреждал о вашем приезде", возмутился капитан. Глаза у него горели огнём, а речь звучала чересчур эмоционально. Обкуренный ментально определил Звягинцев подобных типов Борис с избытком насмотрелся в Средней и Центральной Азии. Когда проверяют боеспособность части, никто заранее не предупреждает о визите, пояснил контрразведчик. А мы приехали именно для этого. Показывай своё хозяйство. Он вёл себя спокойно, дружелюбно, и Борис понимал почему. Офицер не собирался заниматься воспитанием и наведением порядка, а должен был прояснить обстановку и доложить начальству. Группа разделилась. Контрразведчик с Тутмасидом ушли в штаб, инженер отправился оценивать состояние вооружений, а Звягинцев с Скоротковым пустились в свободное плавание по территории военного городка. Зайдя в столовую, они обнаружили за офицерским столом двух разбитных девиц с бутылкой вина, явно не военных. Обеденное время ещё не наступило, в столовой больше никого не было. На девушках были тугие полупрозрачные платья и ажурные чулки. Когда они увидели офицеров, одна из девиц картинно закинула ногу на ногу, показывая соблазнительные бедра, а другая вынула с зеркала и начала поправлять прическу. Вели они себя вроде как естественно и непринужденно, но это был спектакль по давно отрепетированной мизансцене. Они почуяли клиентов. Коротков в этом не сомневался, как и в их профессиональной деятельности. Он подсел за их столик и проговорил елейным голоском. И что здесь делают такие красивые девушки? Мы в гостях, ответила одна из девиц. Не хотите с нами выпить, мальчики? Она выразительно посмотрела на Звягинцева. Чуть позже отклонил лестное предложение коротков. А кто вас сюда пригласил? Господин Тутмосит, последовал ответ. "Скороси, сколько стоит пригласить их в гости?" обратился Борис к Дане. Даня спросил и получил ответ. "Ну не так уж и дорого". сделал вывод Борис. Он смотрел на девиц как на удивительных животных. Неизвестно, сколько ещё продолжался бы их пустопорожний разговор, если бы в столовую неожиданно не зашёл офицер в чине лейтенанта. Оценив возникшую перед глазами картинку, он гаркнул во всё горло: "Пошли вон, шлюхи, иначе пешков в Каир отправлю". Девицы бодро подскочили и, бачком добравшись до двери, выбежали прочь. Лейтенант сел на их место. Удивлены «Необычно как-то», — сказал Даня. «Вы что, открыли здесь филиал каирского борделя?» «Не только борделя, а еще казино, курительные комнаты и пивной», — разъяснил лейтенант. «И давно у вас так?» — поинтересовался Коротков. «Где-то с полгода», — ответил лейтенант. «Я несколько раз сигнализировал наверх о ненормальной ситуации, сложившейся в части, и вот вы, наконец, приехали». А ведь Тута был нормальным командиром, строгим, принципиальным, справедливым. У него все по струнке ходили, служили и за страх, и за совесть. А потом, он безнадежно махнул рукой, ему стала жизнь не в жизнь. У него был дом под Каиром, жена, дочь. Однажды какие-то малолетние придурки бросили шутиху на крышу дома. Случился пожар, его семья сгорела заживо. Тута отыскал главного виновника — не убил, но избил до полусмерти и вышиб оба глаза. Парень оказался сыном крупного бизнесмена, ну и тут ведь не из простых, потомственный военный. Отец служил генералом, погиб во время шестидневной войны. Стенка на стенку, деньги против власти, тут понизили в звании, на его блестящей карьере поставили жирный крест, а сам он, словно с ума спятяв, превратил воинскую часть в увеселительное заведение. Нет, ему все подчиняются, как раньше, но не как офицеру, а скорее как главе банды. Технику обслуживают, в караулы ходят, но при этом играют на интерес в карты, привозят проституток, курят марихуану и регулярно ездят на автобусе в Каир, где расслабляются в ресторанах. Личный состав в большинстве своём его поддерживает, а остальные смирились. Правда, искателей быстро на место поставили. Вот такая вот вольная жизнь. Лейтенант замолчал. Ваша часть хоть раз участвовала в боевых действиях? спросил Коротков. Ни разу, ответил лейтенант. К нам с той стороны канала никто не приезжал. Да и с этой приезжают редко, забытый всеми уголок. Экспертная группа собралась в столовой. Двое солдат быстро сервировали стол и удалились. Закусили и обменялись мнениями. Техника у них в рабочем состоянии. Всё смазано, отрегулировано и готово к использованию, сказал инженер. боевой расчёт на местах. Он недоуменно пожал плечами. Зато свободные от дежурства занимаются чёрт знает чем, включился в разговор контрразведчик. Пьют, курят всякую дрянь, играют в карты, солдаты ходят расхристанные. Он на пару секунд задумался. Но следует признать, что на территории части идеальный порядок. Караульные на своих постах, внешне всё нормально. Чудеса. Вы знаете историю тутох? просил Дани контрразведчика и пересказал ему откровение лейтенанта. "Злая судьба", сказал инженер, когда коротков закончил рассказ. "Доложим как есть, а там пусть начальство решает", заключил контрразведчик. Экспертная группа покинула часть в крайнем недоумении. Вернувшись в гостиницу, Звягинцев задумался о привратностих человеческой судьбы. Вот так. Всё у тебя хорошо, радуешься жизни, движешься вперёд, а тут хрясь и тебя подсекли, и как рыбину, и сразу на сковородку. А тут-то ведь мог и до генерала дослужиться. Из этой служебной ямы он вряд ли выберется. Оно, может, для кого-то и не яма, а для него конец мечтам и стремлениям. Вот и съехали мозги в сторону. Звегенцев полагал, что вряд ли когда-нибудь снова встретится с капитаном Тутмосидом, но жизнь решила иначе. Утром его вызвал к себе генерал. Экспертную группу пока ещё не распустили, и вы с коротковым в ней числитесь. Езжайте с ними прямо сейчас к этому Тутанхамону или как его там. Они поехали в том же составе, только теперь за их машиной следовали три броневика с командой во главе с Махмудом. Когда подъезжали к части, впереди показался автобус. Броневики рванули вперёд и перекрыли дорогу, а Махмуд встал между ними и поднял руку. "Этот автобус приписан к части", объяснил контрразведчик. Автобус остановился, дверь открылась. Команда с моментально организовали отцепление. Махмуд подошёл к двери. Всем выйти из автобуса и построиться в шеренгу. Наружу высыпали полтора десятка бойцов вместе с капитаном Тутмасидом и две знакомые девицы. Бойцы построились, а девушки остались возле двери и с испугом стали наблюдать за происходящим. Махмуд прошёлся вдоль строя, заглядывая в глаза каждому из бойцов, и остановился напротив капитана. Капитан тут мосит, куда вы направляетесь? В город в ресторан ребят везу. Надо же им когда-то отдыхать, с улыбкой проговорил Туто. Слегка расслабимся и вернёмся. Выглядел он неадекватно, непрерывно шевелил пальцами, гримасничал, а взгляд его был устремлён куда-то за горизонт. У Махмуда не шевельнулся ни один мускул на лице. Он выдержал небольшую паузу и сказал: У нас война с Израилем, идут боевые действия, а вы с личным составом покинули позицию по непонятным причинам. Но я же объяснил, начал было тут, а... но Махмуд его перебил. Вы покинули позицию во время боевых действий. Это государственное преступление. Тут он -то неожиданно взорвался. Да нет там никаких боевых действий. Тишина и покой. Да и плевать мне на эту войну. «Мне на все наплевать!» Махмуд вынул пистолет и направил его в лицо Тутмасиду. «Что, стрелять будешь?» Воскликнул Тута. «Ну давай, стреляй!» Из глаз капитана брызнули слезы. Тва ручейка стекали по щекам, по усам и падали на песок. «Буду стрелять!» Сказал Махмуд и выстрелил. Тута дернулся и кулем рухнул на песок с дыркой в голове. «Всем в автобус!» Тут же последовала команда. «Мертвого забрать с собой! И вы тоже в автобус!» Последняя относилась к девушкам. «Он искал смерти», – задумчиво проговорил Коротков, приезжая в ворота части. «Но так же нельзя. Вот так, без суда и следствия». «Махмуд бы сам на такое не решился, ему дали соответствующие полномочия», – пояснил Звергинцев. «Говорят, что на войне законы молчат, но это не так. Война диктует новые законы». А что бы сделали наши с таким туто во время войны с немцами? С ним бы вообще не стали разговаривать, хлопнули бы сразу. Так что не стоит размазывать сопли по асфальту. Спецназ рассосался по территории части. Как они там наводили порядок с Вягенцевым, а мало интересовало, позовут, если понадобимся. Они перекусили в столовой и поднялись в наблюдательный пункт. Борис взял бинокль и принялся изучить обстановку на другой стороне канала. Из-за горизонта внезапно выскочило несколько черных точек. «Израильская авиация», — моментально определил он. «Труби боевую тревогу! Авианалет!» — скомандовал Коротков. Стоявший рядом египетский офицер немедленно нажал соответствующую кнопку и стошно завыла сирена. «Два бомбардировщика и три миража в качестве прикрытия», — определил Звягинцев. «Говоришь, они ни разу не воевали? Сейчас повоюют». И это только начало. Вовремя мы их сюда развернули. Спустя несколько минут начался бой. Застучали зенитки, стали стрелять ракетные комплексы и разрываться бомбы. Но все быстро кончилось. Самолеты улетели, но один из бомбардировщиков задымился, вошел в пике и взорвался за барханами. Две бомбы упали на территорию части, раздолбили столовую и одну из казарм. А потом появились танки. Они приблизились к каналу и скрылись за барханами в километре от берега. Началась артиллерийская дуэль. Один из израильских танков выполся на вершину бархана и показал днище. Его немедленно подбили, танк загорелся. Через пару минут возле него появился израильский боец и принялся тушить машину. "Дурачок", прокомментировал Картков, "потушит не потушит, всё равно этот танк пойдёт на металлолом, и неизвестно, кто его ещё подберёт". Он повернулся к египтянину. «Я тут у вас видел винтовку Драгунова. Могу я ею воспользоваться?» Египтянин согласно кивнул. «Что ты задумал?» спросил Звягинцев. «Да хочу срезать этого чудика. Зря, что ли, учили?» ответил Даня. «Не стоит», возразил Борис. «Он хоть и дурак, но бесстрашный. Зачем тебе его жизнь?» «Пожалуй, ты прав», согласился Коротков. Боец всё-таки умудрился потушить танк, после чего скрылся за песчаным гребнем. Израильские машины выползли из-за барханов и стали бить прямой наводкой для большей эффективности. Но при этом они сами подставились, и несколько машин задымились. Израильтяне хотят вывести из строя систему ПВО, чтобы их авиация могла безнаказанно зачищать побережье, предположил Борис. Так оно и есть, подтвердил Коротков. Один из танковых снарядов удачно угодил в склад боеприпасов, и оттуда начали вылетать ракеты, хорошо, что в сторону израильской группировки. Звягинцев оказался прав. Как только радиолокаторы были уничтожены, танки отступили. Ну вот и всё, сказал Борис. Кончилась наша ревизия, назначат нового командира, и часть будет полноценно воевать. А девог загонят на кухню мыть посуду, иначе пешком до Каира. Коротков перевёл фразу египтянину, и все трое заливисто захохотали.